Глава 3 п р и в е т Нина. Я бы х о т е л узнать тебя получше. Не могла бы ты прислать мне побольше твоих фотографий? Только, пожалуйста, не в обнаженном виде. Я не люблю грязные разговоры. Пока». А он смешной. Но я его понимаю. Сама пару раз натыкалась на извращенцев. Конечно же, я послала ему свои фотографии и уверила его в том, что тоже совершенно не люблю грязных разговоров. Я напечатала в ответ. т «Привет, Фред. Мне тоже не нравятся грязные разговорчики. Я посмотрела твою анкету, ты мне очень понравился. И я тоже хотела бы увидеть побольше твоих фотографий. Спасибо. Пока. Нина». Ответ пришел на следующий день. «Привет, Нина. Что ж, я рад, что тебе не нравятся грязные разговоры. Твои фото классные. Моя любимая та, где ты сама сняла себя в зеркале. Ты выглядишь очень естественной и гармоничной». «Я одинок и ищу друзей, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Мне понравились твои фотографии. Пожалуйста, будь на связи. Твой Фред». Я расплылась в широкой улыбке. Он все больше нравился мне. Это так не похоже на то, как я представляла себе знакомство с женихом. Кажется, это вообще первый реальный человек, которого я встретила в сети». Его письма были так не похожи на остальные, в которых претенденты рекламировали себя и свои достоинства, по большей части материальные, обещая золотые горы и мечтая при этом о бескорыстной любви. «Привет, Фред! Я рада, что ты рад, что мне не нравятся грязные разговоры. Тебе не кажется, что мы слишком много говорим о грязных разговорах? Что бы это значило?» Я уже знала, с чего начнется его следующее письмо. «Привет, Нина!» Я рад, что ты рада, что... Ну, дальше ты знаешь. Мы общались всего несколько дней, к тому же лишь виртуально. А все было так, будто мы знаем друг друга тысячу лет. С первого письма между нами что-то возникло. Общий смех, только нам двоим понятные шутки. Спустя месяц, 6 сентября, я встречала Фреда в аэропорту и, наплевав на приличие, держала в руках табличку «Дёрти Токен». Сноска. «Дёрти Токен». Грязные разговоры. Конец н о с к и И вот он, такой смущенный, немного ошарашенный, обрушившийся на него еще в самолете русской реальностью, в простецкой кожанке и джинсах высматривает меня в толпе близоруко щури глаза. Я спрятала лицо за табличкой. Мне было страшно. Безумно страшно. Вдруг он окажется не таким, как я себе его надумала. Все же фотография дает довольно расплывчатое представление о человеке. Я смотрела в пол и увидела, как ко мне приблизились респектабельные английские ботинки. Издав нервный смешок, я выглянула из-за таблички. Это был он. Мы долго смотрели друг на друга. Как странно видеть человека впервые после того, как общался с ним целый месяц в эпистолярном жанре, который зачастую предполагает большую откровенность, нежели живые, невиртуальные разговоры. И все же вот он, мой Фред. Мой смешной и непосредственный парень из интернета. Фред склонился ко мне, чтобы поцеловать в щеку в знак приветствия. Я позволила себя поцеловать, чуть коснувшись рукой его шеи. Потом мы посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. А потом хором сказали «I'm so glad!» Сноска. «I'm so glad!» Я так рад. Перевод с английского. Конец сноски. И засмеялись.